Глава двадцать четвёртая «Тай, что происходит? Ты собираешь вещи?» Встревоженно поинтересовалась Гвен, едва я ответила на её вызов. Я покосилась на стопке одежды и полусобранную сумку и поняла, что правду от сестры скрыть не получится. Дядя Ив пропал. «Что?» Коротко рассказала ей обо всём, параллельно складывая одежду. «Времени у меня оставалось немного, а ведь ещё и вещи Рика собирать». То есть твой ненаглядный капитан сразу же ринулся на помощь, улыбнулась Гвен. Кто бы сомневался, что одно он тебя не отпустит. Я так ему признательна за эту поддержку. Признательно она. Да, этот мужчина безумно в тебя влюблён. Хм. Только не говори, что сомневаешься в его чувствах. Ну какой мужчина станет так стараться ради женщины, которой безразличен. И кто ещё ради тебя сорвётся в дальний космос, таящей немало опасности, чтобы помочь? Я не сомневаюсь ни в его чувствах, ни в своих, хотя, если честно, ни один из нас прямо об этом ещё другому не сказал. "То есть Риг до сих пор не признался тебе в любви?" поразилась сестра. "Ну надо же, а мне при знакомстве прямо сказал, что отдаодоре в тебя влюблён". Я остановилась и даже забыла про вещи, которые собирала. Его поступки говорят о том же. "Ну и вид у тебя, Тай". Гвен весело хихикнула. Он, правда, тебе так сказал, не удержалась я. Да? И я реально удивлена, что вы до сих пор не объяснились. Объяснишься тут? Постоянно же что-то случается. Сначала это ограбление в банке, потом туарцы, теперь дядя Ив пропал. Здаётся дело не в этом тай. Так ведь? Я вздохнула, застегнула сумку и села на диван. Сестра, как всегда, была проницательна. Гвен, Рик сказал о одарённых с третьим уровнем в плане чувств. Всё гораздо сложнее. Если они влюбляются, то раз и навсегда, и разрыв таких отношений грозит им смертью. Сестра вмиг посерьёзнела, осознавая сказанное. То есть наш выбор будет окончательным. И неужели ты сомневаешься? мягко спросила сестра. Нет, я люблю его так сильно, что порой даже страшно. Разве так бывает, Гвен? Мы знаем друг друга всего ничего. А я уже полностью его, и за ним хоть на край вселенной, если нужно. Вот и скажи ему об этом, Тай. От поддержки сестры мне неожиданно стало очень спокойно и легко. Я определилась в самом важном для меня, и как будет возможность, обязательно дам знать Рику, насколько сильно его люблю. Мы ещё немного поболтали с Гвен, договорились по возможности быть на связи и распрощались. Я, подхватив сумку, направилась в квартиру Рика. Было немного странно и волнительно оказаться здесь без моего ненаглядного капитана. Всё напоминало о нём, пропиталось его силой. Я заглянула в ванную, собрала необходимые мужские принадлежности там, а после смущаясь открыла шкаф. Всё-таки это очень личное. Вещей у Рика было немного, и я решила ориентироваться на те же, что захватила для себя. Четыре комбинезона, парочку тренировочных костюмов, парочку домашних футболок и мягких брюк. Когда открыла ящик с нижним бельём, меня тут же бросило в жар. Вместе с прикосновениями к этой части гардероба потоком хлынули хмельные и не очень приличные мысли. Я даже прислонилась к дверце лбом, пытаясь прогнать наваждение, и с трудом удержала силу на кончиках пальцев. Я не была сегодня на тренировке, и это тут же сказалось на моём состоянии. Наконец, взяв себя в руки, насколько это было возможно, дособирала сумку Рика. Уже собралась её закрыть, как раздался звонок в дверь. Интересно, кто это может быть? Увидев на пороге Алекс, одету в белую рубашку и светло-серые брюки, удивилась. "Подумала, тебе не помешает помощь", невозмутимо сообщила она. "Не против? Проходи", растерялась я, хотя вещи я уже собрала. "Мы с Риком прямо сейчас летим на Илору искать моего дядю Иво". "Это я уже знаю", улыбнулась девушка. Я только что отправила ваш маршрут Маркусу. Спасибо, и за то, что подарила надежду, что мы найдём близкого мне человека и спасём. Да, всегда, пожалуйста. Алекс немного сощурилась, рассматривая меня. Вообще-то, как я уже сказала, я к тебе заглянула за другим. Тут она потянулась к сумке, висящей на её плече, достала из него два небольших свёртка и коробку, в которой обычно покупали обувь. Здесь платья, нижнее бельё, босоножки, пояснила она. Я вытаращилась на Алекс, не понимая происходящего. «Бери, бери, точно пригодится. Это подарок от меня и Каз». «Эм, спасибо». Алекс хмыкнула. «Положи в свою сумку. Пригодится». «Мы на Элору летим, там одни джунгли», нашлась я, распаковывая подарок. Вряд ли и платье, и босоножки там. В ладонях вдруг засеребрилась тонкая нежная ткань, напоминающая росыпь звёзд на тёмном небе. Какая красота, восхитилась я. Рада, что тебе нравится. В качестве свадебного вполне подойдёт, подмигнула Алекс. Что? До да меня только сейчас дошло, на что она всё это время намекала. Да я не собираюсь замуж. Угу. Я вот тоже не собиралась, когда отправлялась с Диаром на задание в космос, и как не планировала ничего такого, когда оказалась шархатом в каких-то дебрях. Нико вообще вышла замуж прямо на корабле во время своего возвращения на Ариату. Пожалуй, из нашей компании только на ран женился на сестре Рика на планете. Но это скорее исключение. Ты думаешь, и я. Я думаю, красивое платье тебе в любом случае пригодится. И зная немного Рика, его характер, тебе он точно никому уже не отдаст. Мне он дал время подумать, неожиданно призналась я. Алекс за несколько минут как-то успела расположить меня к себе. "Но ты полагаю, не обольщаешься на этот счёт", хмыкнула девушка. И моё чутьё интуита говорит, что платить тебе в поездке просто необходимо. Я не удержалась и рассмеялась. Кто бы сказал, что собирая спасать дядю, я буду брать с собой свадебный наряд, ни за что бы не поверила. Алекс весело хмыкнула. "Кстати, захвати для Рика рубашку с серебряной вышивкой и чёрные брюки. Будет очень гармонично" чувствуя себя малой сумасшедшей, и я послушилась. В конце концов, если Рикс спросит, зачем я взяла для него эту одежду, перевела стрелки на Алекс. Она интуитка, что с неё взять. Давай помогу донести вещи, предложила Алекс. Я бы и до космопорта тебя проводила. Заодно бы познакомились поближе и пообщались. Но Диару на пару шархатам пришлось сопровождать Торцев на их планету. И я и Кас летели вместе с ними. Это сложно, да, быть настолько привязанным друг к другу. Не удержалась я от вопроса. Нет, это самое большое счастье, Тай, быть рядом с тем, кого любишь, ответила девушка. Уверена, ты это уже и без меня знаешь, светло улыбнулась она. Мы поднялись на площадку для фейеров. Удачи, искренне пожелала Алекс и неожиданно крепко меня обняла. Всё будет хорошо. Спасибо. Алекс сразу же ушла. А я в который раз подумала, насколько же сильно за последние дни изменилась моя жизнь. Я нашла поддержку там, где её вовсе не искала, обрела новых друзей, по уши влюбилась в самого несносного и невероятного мужчину. На миг прикрыла глаза, осознавая, что за несколько часов соскучилась по Рику. Улыбнулась этим мыслям. «Ничего, скоро увидимся». Я поглубже вдохнула, принимаясь настраивать маршрут до космопорта. И теперь уже все мои мысли сосредоточились на Рике и предстоящей поездке.